подруга или ошибка. Опасность подстерегала молодую семью с самой неожиданной стороны. Осенью 14 -го года Марина познакомилась с поэтессой Софией Парнок, женщиной на 9 лет старше себя, известной своими гомоэротическими склонностями. Кажется, это была любовь с первого взгляда. Цветаева признавалась: "Сердце сразу сказало: милая «Все тебе наугад, просила я, ничего не знав, даже имени. О, люби меня, о, люби меня!» Мы можем лишь гадать, что заставило Цветаеву ринуться навстречу этой страсти. Неудовлетворенность? В письме к Амазонке Цветаева пишет о подобных встречах. И вот улыбающаяся девушка, которая не хочет постороннего в своем теле, которая не хочет его и своего, который хочет только моего, встречает на каком-то повороте дороги другое «я», ее, которую нечего бояться, от которой не надо защищаться, потому что она не может ей сделать больно. В настоящий момент она счастлива и свободна, свободно любить сердцем, без тела, любить без страха, любить, не причиняя боли. Страх и боль повторяются на этой странице Цветаева еще несколько раз. Но ведь сама она в момент встречи с Парнок уже жена и мать. Через год после их встречи Парнок напишет стихотворение Алкеевы Строфы, обращенное к Сергею Эфрону. Оно кончается такими победоносными строками. «Не ты, о юный, расколдовал ее, девясь на пламень этих любовных уст, о первый, не твое ревниво имя мое помянет любовник». Возможно, какие-то интимные подробности жизни Цветаевой стали известны ее подруге, что и позволило ей так торжествовать над соперником. Или слишком спокойное течение жизни уже вступало в противоречие с натурой Цветаевой, жаждавшей бурь и катаклизмов. Насытившись тихим счастьем, ее душа требовала перемен. Вспомним из письма Розанову. «Судорожная, лихорадочная жадность жить». В первом стихотворении к Парнок Цветаева бросает вызов: «Я вас люблю, как грозовая туча над вами грех». Может быть, любопытство, непременная черта гения, влекло ее на путь неизведанный, таинственный и опасный. Не на это ли намекает письмо к Амазонке? Я всегда боялась, что больше не полюблю, что больше ничего не узнаю. Известно, что аромат изощренной эротики пронизывал в те годы воздух литературных и театральных салонов, придавал остроту и пикантность искусству. Связи подобного рода почти не скрывались и почти не считались предосудительными. Но я бы не удивилась, узнав, что лишь мысль о Сафо стала толчком для Цветаевой. Не буду вникать во все перипетии этих отношений, тянувшихся около полутора лет, Пожалуй, я и вообще не касалась бы их, если бы этот роман не сыграл роковой роли в жизни Цветаевой и одновременно не оставил заметного следа в ее писаниях. По ходу близости и разрыва с парнок Цветаева написала около двадцати стихотворений. Через много-много лет она вернулась к теме «Софической любви» в эссе «Письмо Камазонки, где, несомненно, осмысливает и свой собственный опыт. Подспудно эта тема присутствует и лирически окрашивает последнюю прозу Цветаевой «Повесть о Сонечке». Собирая зимой 19-20 года юношеские стихи, Цветаева составила цикл из 17 стихотворений, обращенных к Парнок. Она назвала его «Ошибка». Это не было случайностью, но выражало ее отношение к этому эпизоду ее жизни. Позже такое название показалось ей чересчур прямым, может быть, чересчур открывающим завесу интимной тайны, она заменила его нейтральным «подруга». Нельзя отрицать ни страстного увлечения Цветаевой, ни ее привязанности к Парнок. Об этом свидетельствуют прежде всего стихи. «Повторю в канун разлуки под конец любви, что любила эти руки, властные твои, и глаза кого-кого-то взглядом не дарят». Требующая отчета за случайный взгляд. Она клянется подруге в вечной верности. «Все глаза под солнцем жгучи, день не равен дню, Говорю тебе на случай, если изменю». Чьи не целовала губы я в любовный час, Черной полночью кому бы страшно не клялась, Жить, как мать велит ребенку, Как цветочек цвесть, Никогда ни в чью сторонку глазом не повесть. Видишь, крестик кипарисный, он тебе знаком? Все проснется, только свистни под моим окном. Однако в первом из цитируемых стихотворений, сразу после приведенных строк, идет И еще скажу устала, слушать не спеши, что твоя душа мне встала поперек души. Когда двадцать лет спустя в письме к Амазонке Цветаева пыталась проникнуть в самую суть гомоэротических отношений между женщинами, найти их корни и понять причину, казавшегося ей неизбежным их краха, началом всего она считала поиски души. Во все времена творчество Цветаевой понятие «душа» было основным в ее мировосприятии. Всю ее жизнь в каком-то смысле можно рассматривать как поиски души. И вот оказывается, что старшая из подруг, та, которая ищет, ждет, что придут, — это ловушка души. Младшая, — пишет Цветаева, — хочет любить, но она бы полюбила, — Если... И вот она в объятиях другой, голова у ее груди там, где помещается душа. В их отношениях старшей была Парнок, младшей — Цветаева. В одном из стихотворений она запечатлела эту картину, свою голову на груди подруги. «Как голову мою сжимали вы, лаская каждый завиток, как ваши брошечки омаливай, мне губы холодил цветок». «И вдруг, так скоро, твоя душа мне встала поперек души, а все стихотворение кончается отчаянным, счастлив, кто тебя не встретил на своем пути». Если пытаться связать стихи, обращенные к Парнок, с письмом Камазонки, Амазонке, создается впечатление, что поиски души кончаются крахом, что именно душа, не тело, противится этой любви. Летом 15 -го года, Цветаева пишет сестре мужа Лили. «Соня меня очень любит, и я ее люблю, и это вечно, и от нее я не могу уйти». Они с Парнок живут в это время на даче в Святых Горах Харьковской губернии. С ними Аля и Няня. Перед этим все они, еще и сестрами, провели два месяца в Коктебеле. Это почти семья». Сергей Фрон служил братом милосердия в санитарном поезде, его же несколько месяцев нет дома. Душа Марина разрывается между ним и парнок. В ее отношении к Соне сплелось многое, в том числе и дочерние чувства, желание иметь мать, которой у нее много лет нет. Так в отрочстве их Сасей потянула потянуло к Тамбурер, драконочке, ставшей им взрослой подругой, почти старшей сестрой. Последнее стихотворение к Парнок, стихи-воспоминания, написанные после окончательного разрыва, говорят о материнско-дочерней струе в их отношениях. «Вон и дни ты мне была, как мать, я в ночи тебя могла позвать». Стихи Софьи Парнок-Цветаевой подтверждают это. «Девочкой маленькой ты мне предстала неловкую, ах, одностишье стрелой сафо пронзила меня». Ночью задумалась я над курчавой головкою, нежностью матери, страсть в бешеном сердце с меня. Я не буду касаться здесь темы «ребенка», — Светаева пишет это слово с большой буквы. Это она считает камнем преткновения, началом конца почти всех софических отношений. Не могу вдаваться в решение вопроса, провали в данном случае Светаева. Мне интересно другое. Она пишет о старшей, инициативной в таком союзе, с пониманием, сочувствием и большой жалостью. Подумаем о ней. Остров. Вечно одинокая. Мать, теряющая по очереди всех дочерей, теряющая их навсегда. Когда-то призрак острова возникал в стихах обращенных к парнок. «Не цветок, стебелек из стали ты...» Злее злого, острее острова, увезенный с какого острова? Вопрос не нуждался в ответе. Остров был Лязбасом, И вот опять образ острова как символ пожизненного вечного одиночества. Отверженности, братства прокаженных. Выключение из мира природы, одинокой старости, одинокой смерти. Плакучая ива. Поникшая Ива. Ива — душа и тело женщины. Поникшая шея Ивы. Седые волосы, упавшие на лицо, чтобы больше ничего не видеть. Седые волосы, подметающие лицо земли. Воды, воздух, горы, деревья даны нам, чтобы понять душу людей, спрятанную так глубоко. Когда я вижу, как отчаивается Ива, я понимаю Сафо. Так кончает Цветаева письмо к Амазонке. Тогда почему же я начала с того, что роман Спарнок сыграл роковую роль в жизни Цветаевой? Он вдохновил ее на стихи, он дал толчок ее прозе. Однако буквально с самого начала Цветаевой видится в этой любви что-то страшное, и сама любовь ассоциируется не с радостью и счастьем, а с борьбой. Недели через две, после знакомства, в стихах Цветаевой, описывающих ночное свидание, прорывается Очерк вашего лица очень страшен. В звучит вопрос: Не боролась. Немного спустя рот невинен и распущен, как чудовищный цветок. Нечто греховное, отталкивающее, противное естеству женщины. В письме Камазонки прямо. Но что скажет об этом, что об этом скажет природа, единственное, кто мстит и судит наши физические извращения. Природа говорит «нет, вне природы», — чувствует цветаева в своих отношениях с парнок даже в самый разгар страсти. Что-то в ней противится этой любви настолько, что тема разрыва, желание разрыва начинают слышаться очень рано. И идут параллельны ревности, признанием в любви, клятвам верности и обидам. Кажется, она знает, что не в силах сама оторваться от порног, от этой треклятой страсти, и потому заклинает отпустить ее. «Зачем тебе? Зачем? Моя душа спартанского ребенка!» Душа ее рвется прочь. Она просит подругу оставить ее. «Благословляю вас на все четыре стороны!» и, наконец, завершает цикл почти грубостью или мольбой «И идите себе! Вы тоже! И вы тоже! И вы! Разлюбите меня! Все разлюбите!» Неважно, кому принадлежит честь разрыва. Вероятно, обе в какой-то момент рванулись друг от друга, и у каждой на то были свои причины. У парнок следующее увлечение — У Цветаевой стремление освободиться от чар этой почти нестерпимой страсти. В уже цитированном стихотворении «Парнок» есть жуткие строки. «Но под ударом любви ты, что золото ковкае, я наклонилась к лицу, бледному в страстной тени, где словно смерть провела снеговою пуховкою». Они расстались с чувством взаимной горечи. Можно ли... Месяцами жить на острие ножа, каким оказались для Марины отношения с Парнок. Мало того, что они были тяжелы ей самой, они не могли не омрачаться той раной и обидой, какую наносили Сереже. Она отдавала себе отчет в этом и мучилась. В том же письме из «Святых гор», где напишет сестре мужа о своей любви к Соне, она говорит и о Сереже, и не старается бодриться или обманывать себя. Сережу я люблю на всю жизнь. Он мне родной. Никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то через день. Он знает всю мою жизнь. Только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь. О самом грустном вечная тяжесть — это о своих отношениях с Парнок. Она знала, что близкие беспокоятся о ней и о Серёже. Естественно, что современники обходят молчанием этот эпизод из жизни Цветаевой, он как будто ложится на нее темной тенью. Однако в письмах Волошиной к художнице Юлии Оболенской из Коктебельского круга вполне откровенно говорится о семейных делах и пронов «Пра любит Серёжу и Марину. Она крёстная маленькой Али». Ее беспокоит судьба этой семьи. Впервые она упоминает о романе Марины 30 декабря 1914 года, как о деле уже известном. «Что вам Сережина говорил? Почему вам страшно за него? Знаю, что он опять собирается в санаторию, но думаю, что он опять раздумает. Вот относительно Марины страшновато. Там дело пошло совсем всерьез». Она куда-то с Соней уезжала на несколько дней, держала это в большом секрете. Соня это уже поссорилась со своей подругой, с которой вместе жила, и наняла себе отдельную квартиру на Арбате. Это все меня и Лилю очень смущает и тревожит, но мы не в силах разрушить эти чары. Что можно вычитать из этого письма? Сережа, как всегда, нездоров и готов уехать из Москвы. «Бежать от того, что происходит с его женой?» Выражение «Соня» это подчеркивает неприязнь пра к порнок. Она чужая и враждебная. За Марину страшно, тревожно и в какой-то мере стыдно, смущает. Но мудрый пра смотрит на вещи трезво. Чары сильнее всех возможностей разумного убеждения. Проходит всего три недели, И мы с удивлением узнаем из ее письма, что, оказывается, и у Сережи был какой-то роман. У Сережи роман благополучно кончился. У Марины усиленно развивается и с такой неудержимой силой, которую ничем остановить нельзя. Ей придется перегореть в нем, и Аллах ведает, чем это завершится». Волошина не случайно воспользовалась глаголом «в сострадательном наклонении» — «придется перегореть», значит, что поведение Марины вне ее собственной воли. Но что же за роман у Сережи? Всего три недели назад на него не было и намека, а сейчас он благополучно кончился. Мне ничего не известно об этом романе, но я могу предположить, что в ответ на Маринина увлечение Парнок, чтобы смягчить ожесточение близких против нее, может быть, даже чтобы облегчить ее совесть, Сережа придумал себе какой-то роман. Он относился к Цветаевой на уровне такого высокого преклонения, которое не могло быть разрушено никакими ее увлечениями и изменами. Случай с Парнок был первым в их жизненном опыте. В этом проявлялась его слабость — не противостоять, не бороться, отойти, переждать, когда страсть перегорит в Марине. Он знал ее лучше, чем кто бы то ни был другой, и, возможно, понимал, что с нею должно обращаться именно так. Мне довелось беседовать с Радзевичем, героем лирических поэм Цветаевой, поэма «Горы» и поэма «Конца». На вопрос, как относился к их роману Эфрон, Радзевич ответил. Он предоставлял ей свободу, устранялся. Весной 1915 года, скорее всего, чтобы устраниться, Эфрон, оставив университет, поступил братом милосердия в военный санитарный поезд. Могло ли это не мучить Марину? Окончательный разрыв с Парнок произошел в феврале 16 -го года. Светаева перегорела. Освободилась от чар, но что-то сломалось в ней за эти полтора года, что-то безвозвратно ушло. Недаром она назвала этот роман «часом своей первой катастрофы». Отмечу, что Полякова толкует эти слова Цветаевой в обратном моему смысле «катастрофа разрыва». Ее выводы часто представляются мне произвольными. Так нужна чрезмерная направленность, чтобы обнаружить гомоэротические склонности шестилетней Марины в описании первого впечатления от Евгения Онегина в эссе «Мой Пушкин». «Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну. И, может быть, в Татьяну немножко больше. В них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух. В нее немножко больше». «Не в них двух, а в их любовь, в любовь!» Или увидеть причастность к софическим интересам в мистической любви к Наде Иловайской. Примечание автора. «И не встреча с Осипом Мандельштамом, как я прежде думала, а отношения с Парнок открыли новую Цветаеву, верст, бродяжничество, разгула и разлуки». С кончилась ее юность. Завершая юношеские стихи, она поставила последним стихотворение, написанное 31 декабря 1915 года. Даны мне были и голос Любой, и восхитительный выгиб лба, Судьба меня целовала в губы, учила первенствовать судьба. Устам платила я щедрой данью, я розы сыпала на гроба. Но набегу меня тяжкой дланью, — схватила за волосы судьба. Возможно, Цветаева имеет в виду ту ненависть младшей к старшей, которой, как она утверждает в письме к Амазонке, кончаются все подобные связи. «Еще раз проглоти все за все, что ты мне сделала». И в глазах ненависть. Ненависть, наконец, освободившейся рабыни. Желание поставить ногу на сердце, но и определенное внутреннее опустошение. Я дотла расхищена. Было расплатой за эту страсть. Такая встреча с судьбой даром не проходит. Теперь, казалось, все дозволено. Никакое новое увлечение, никакой грех больше не были невозможны. Неизменным оставалось только ее отношение к мужу. В нем была заключена та высшая правда, которая не обязательно совпадает с повседневностью. Она существует как мера вещей, как то, на что оглядываешься в трудные минуты жизни, к чему в конце концов возвращаешься. На следующий день после последнего стихотворения «Воспоминания о Парнок» Цветаева принесла покаяние мужу на жизнь вперед. Я пришла к тебе черной полночью, за последней помощью. Я, бродя городства непомнящий, корабль тонущий, самозванцами, псами хищными, я дотла расхищена. У палат твоих, царь истинный, стою нищая. Были ли у нее еще гомоэротические связи? В письме Камазонки есть фраза «Больше за это не берутся». Удар судьбы не прошел бесследно для творчества Цветаевой. Вобрав новый жизненный опыт, ее стихи резко изменились. «Птицы райские поют, в рай войти нам не дают», поставила она эпиграфом к стихам шестнадцатого года. А в письме пояснила «Лютые птицы». Рай, если представлять его царством покоя и света, навсегда закрылся для цветаевской поэзии. Отныне ею владеет ду беспокойства, тревоги, вечных поисков. Это не было рациональным процессом. Вряд ли поэт может решить, с 1 января буду писать совершенно по-иному. Но когда мы смотрим подряд юношеские стихи и «Версты» выпуск первой, впечатление скачка поразительно. Между тем, хронологически первый из этих сборников кончается 31 декабря 1915, а второй начинается в январе 1916. Сборник «Юношеские стихи» был подготовлен к печати зимой 1919 20 годов, но по независящим от Светаевой обстоятельствам не был опубликован. Отдельные стихи из него появлялись в периодике в разное время. Полностью юношеские стихи были напечатаны на Западе в 1976 году. Под названием «Версты» Цветаева выпустила две книги стихов. В одной были собраны стихи 1916 года, она была издана в Москве в 1922 году и на титульном листе помечено «Выпуск первый». В литературе о Цветаевой она упоминается как «Версты. Первый». Во вторые версты вошла часть стихов, написанных в 1917 20 годах. Этот сборник издан в Москве в 1921 году. Примечание автора. Прежде всего, изменилось самоощущение и восприятие мира лирической героиней Цветаевой. От золотисто-розовой девушки, в обдуманно-немодных платьях, с удовольствием разглядывающей себя в зеркалах, От задумчивых прогулок в липовых аллеях не осталось и следа. Она вырвалась на простор неизведанных дорог, навстречу ветру, ночным кострам, случайным встречам и мгновенной страсти. Сменился пейзаж и интерьер ее стихов. Они больше никогда не вернутся в гостиную. Душа спартанского ребенка тоже отошла в далекое прошлое. Лирическая героиня Цветаевой — Ощущает себя свободной от условностей и обязательств прежней жизни. Приступает к границе общепринятого — веры, семьи, привычного быта. Нечто тайное и недозволенное открылось ей и увлекло. Кошкой выкралась на крыльцо, ветру выставила лицо, ветры веяли, птицы рели. Так начинает Цветаева свой сборник, взрослый этап своей лирики. Впереди у нее разные пути, поэзия ее будет меняться, проходя новые этапы, но такого значительного и, на первый взгляд, неожиданного перелома больше не будет. Если в тринадцатом году, обращаясь к сестре цветаева смело утверждать «Мы одни на рынке мира без греха», то теперь она сознает свою греховность и не чурается ее. Она не эпатирует читателя, как молодой Маяковской, не исповедуется, как Ахматова, не отстраняется, как Мандельштам. Цветаева распахивает свою душу, вовлекая в сопереживание, но часто вызывая и оттолкновение. Наиболее близок к ее прежней героине — образ искательницы приключений. Все другие ее облики не имеют ничего общего с прежними. Вот она... Бродяга, кабацкая царица, Нагулявшись, наплясавшись на шальном перу, Покачались бы мы, братец, на ночном ветру. Или каторжная княгиня, Кто на ветру убогой, Всяк на большой дороге, переодетый князь, Так по земной пустыне, Кинув земную пажить и стороня жилья, Нищенствует и княжит каторжные княгини, «Каторжные князья». Или «Богоотступница», «Чернокнижница», «Колдунья», ворожья, «Безверие», в котором Цветаева признавалась Розанову, но которое прежде обходила стороной ее стихи, теперь звучит в них открыто. Уж знают все, каким, молю да по зелененьким, да по часовенкам. Тема отступничества. Разлуки с Богом то и дело слышится в верстах первых. Воровская у ночи пасть, стыд поглотит и с Богом тебя разлучит, А зато научит петь и в глаза улыбаясь красть.